Глава седьмая. Мужицкий Христос. За Кремлем, на пригорке, с которого открывается морской простор, стоит каменный столб. Он был поставлен Петром Великим во время первого его приезда на Белое море, при первой встрече с суровыми гордыми капитанами фрегатов и каравелл, теми, у кого не пылью изъеденных хартий, солью моря пропитана грудь, Кто иглой по разорванной карте Отмечает свой дерзостный путь. Или бунт на борту обнаружив, Из-за пояса рвет пистолет, Так что золото сыплется с кружев Розоватых барабанских манжет. Дерзостный юноша-царь, Вырвавшись на морской простор Из плена дворцовых стен нерушимого Третьего Рима, Из тумана банного пара с Росным Ладаном, из-под низких, давящих сводов грановитой палаты, увидел здесь иные туманы, клубившиеся над северными пенистыми волнами, а за ними своды высоких лазурных небес, простертых над дальними, запретными, прелестными странами. Он, разрывавший свои оковы царственный пленник, увидел здесь путь к мечте. Тогда он приказал утвердить этот столб и высек на его камни своей могучей рукой. До Амстердама-града столько-то верст. До Венеции-града столько-то верст. Этот столб стоит и поныне. Свищет вокруг него колючий нордост, вздымает и несет мириады льдистых игл колет ими зажимающих уши ладонями куда-то спешащих людей. Свищет он и в кремлевских стенах, злобный вражеский воет в зубцах вековечных стен, рвет снежные шапки субгрюмых башен, костенит пальцы, леденит тело, сковывает душу. Плен, бессилие, впереди тьма. Тьма и в переполненном зале Соловецкого театра. Не видно и не слышно, как раздвигаются полы занавеса. Тьма и на сцене. Но вот во тьме раздаются чьи-то голоса. Они звучат грустно. Занесет нас зимой метель И запрячет на полгода в щель. Лишь весною найдут рыбаки, Соловки, Соловки, Соловки. Один за другим вспыхивают цветные фонарики. Они замирают, снова разгораются, их все больше и больше. В темноте уже вырисовываются неясные силуэты ритмически колышущихся женских фигур. Огоньки кружатся, танцуют в уходящей, рассеивающейся, побежденной тьме. Ритм песни оживает, она звучит уже лаской, смутной надеждой, мило нам из щели соловецкой вдаль взглянуть с улыбкой ясной детской приходите к нам и слушайте как тут песенки веселые поют поют эта пьеска называлась светлячки она была написана двумя не поэтами и литвиным и автором этих строк мотивом послужила популярная тогда песенка аню Смеявшаяся весело и звонко. Пьеска была сценически оформлена и поставлена на первом спектакле «Хлама» в 1925 году младшим режиссером Второго МХАТ Красовским. Когда я заканчивал эту повесть о годах, проведенных на Святом Острове, записывая ушедшее, уродливое и прекрасное, ничтожное и величавое, безмерно униженное и неудержимо взметавшееся ввысь прошлое, Я прочел уже несколько измененные слова этой песни в повести Андреева. Андреев был на славках позже меня. Он видел лишь некоторых из уцелевших Соловчан первого призыва. Подавляющее большинство уже погибло или рассеялось по разросшимся концлагерям, растворилось в мутных волнах новых наборов. Но он видел там эту же пьеску, которая, потеряв свое имя, стала, как он отмечает, традицией. «Иные люди, но песня та же». Почему? Потому что в ней мечта узника о свободе, та же мечта, что владела Петром, высекавшим на камне столба до Венеции града столько-то верст. Над островом завывала метель, и тяготела тьма. А здесь из рассеянной тьмы выплывала ярко-оранжевая луна на синем тропическом небе, и сказочный Раджа, он же каторжник Ганс Милованов, грохотал своим потрясающим басом на мотив из жрицы огня. Соловки открыл монах Саватий. Был тот остров неустроенный пустырь. За Саватием шли толпы черных братьей, Так возник великий монастырь. Край наш, край Соловецкий, Ты для каэров и шпаны прекрасный край, Снова с усмешкой детской Песенку про лагерь начинай. Но теперь совсем иные лица, Прут и прут сюда со всех сторон, Здесь сплелисься Быль и небылица, И замолк, Китежный древний звон. Но со всех сторон Советского Союза Едут, едут, едут без конца. Все смешалось. Фрак, армяк и блуза. Не видать знакомого лица. Край наш, край Соловецкий, Всегда останется, как был, чудесный край. Раджу сменяла толпа веселых моряков, Плясавших джигу, И слушавших в тени банана Песню рассказ старого капитана. Это было много лет назад, Порт шумел в вечерний час, Подошел ко мне слуга Мулат, Дал письмо и скрылся с глаз. В той стране, где зелены лианы, В той стране, где губы дев так пряны, Там под тенью манго и банана Поцелуи призрачный и пьяный. Не ту ли песню-мечту о свободных просторах и странах пели дерзостному юноше Петру изъеденные солью дальних морей капитаны заморских фрегатов? Не в память ли ее он водрузил каменный столб и снова свищет и беснуется в покруг столба снежная вьюга. Над островом тьма, до Венеции града Столько-то верст. Давно, 19 октября 1825 года, в жарко натопленной горнице скромного барского домика села Михайловского лицеист первого выпуска Александр Сергеевич Пушкин писал гусином пером на листе желтоватой бумаги «Роняет лес багряный свой убор».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 Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал по неволе осенний день. Оживала пустынная Михайловская келья. Минутное забвенье горьких мук уносило опального лицеиста в те дни, когда в садах лицея он безмятежно расцветал. Через сто лет, 19 октября, 1925 года в жарко натопленной камере шестой роты первого отделения Соловецких концлагерей звучали те же слова. Ярко вспыхивали в печке еловые дрова. Проглядывал по неволе осенний день. Оживала пустынная Соловецкая келья. Минутное забвение горьких мук. Уносила последних сильных лицеистов в те дни, когда в садах лицея и в обители пустынных в юг их лада, мне сладкое готовилась от рада. Спаси меня хоть крепостью, хоть соловками, писал Пушкин Жуковскому. Думал ли тогда пальный питомец лицея, что вековые замшелые стены сурового монастыря замкнуты отрекут от мира? многих из числа последних питомцев, горячо любимого им царскосельского отечества, а безвестная братская могила, без креста и гробов, не смыкавшая своего черного зева на каторжном кладбище, станет последним пристанищем некоторых из них. Мог ли он предположить, что пламенные слова его послания к друзьям юности прозвучат там ровно через сто лет и... Усладят мучень день печальный, и в день его лицея превратят. Для тех немногих, кто среди непредугаданный поэтом, немыслимой даже для его гениального прозрения России, останется верным традициям Царем Открытого для них царица на чертога. Стремясь проникнуть в будущее своим вещим взором, Пушкин видел в тот день лишь того из своих однокашников, кому под старость день лицея торжествовать придется одному. Мы не знаем, вспомнили ли эти слова несчастный друг средь новых поколений докучный гость и лишний, и чужой, переживший всех лицеистов пушкинского выпуска «Светлейший князь Горчаков», Но через сорок два года после его смерти они с невыразимой трагической силой прозвучали в устах одного из последних питомцев лицея Кондратьева в одной из келей, ставшего каторгой Соловецкого монастыря на потаенном собрании в день годовщины 19 октября 1925 года. «Друзья мои, прекрасен наш союз, он как душа, «Неразделим и вечен», — писал Пушкин ровно за сто лет до этого дня. «И вечный дух величайшего из лицеистов витал среди последних из них, загнанных на суровый остров и отринутых обезумевшим народом, тем, в котором чувства добрые он лирой пробуждал». Их было немного. Всего двенадцать-пятнадцать человек — и страшную правдую прозвучали слова. «Еще кого не досчитались мы? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел, кого между нами нет?» Так спрашивал поэт немногих уцелевших, собравшихся в день лицея в обители пустынных, вод их лада, устами каторжника лицеиста Кондратьева. Каждый год начинавшаяся в мае навигация приносила на Соловки новые наслоения. Они отражали, как капля воды, океан, процессы, происходившие на одной шестой мира. Сначала большинство прибывших составляли офицеры. Потом крупные партии повстанцев, среднерусских, украинских и окраинных, грузин и народов Средней Азии, туркмен, узбеков, фанатиков, как прозвала их шпана. В разгар НЭПа кондробандисты, валютчики, проститутки и нищие, получившие за свою голодную жадность к еде кличку «Леопарды». В 1925 году Красный Ленинград добивал остатки императорского Петербурга. Прибыли дипломаты, чиновники Министерства иностранных дел, фараоны, бывшие полицейские, рядовые и служившие в департаменте и лицеисты. К этой последней группе относились не только бывшие питомцы Александровского лицея, но и правоведы, и просто сенатские чиновники. Эта группа была наиболее яркой, имела свое определенное лицо, свои культурные традиции, уходившие корнями к временам первого пушкинского выпуска. Инкриминированным им преступлением была панихида, отслуженная по царю-мученику. Служил ее также бывший лицеист, ставший священником отец Лозина Лазинский, изящный утонченный, более напоминавший изысканного аббата XVIII века, чем русского семинариста. В этой группе приехали на остров и воспитанники лицея, сенатский чиновник Кондратьев, талантливый пианист, ученик сен барон Штромберг и другие. Утонченность культурной традиции, заметная в большинстве лицеистов и порой становившаяся болезненным гротеском, в Кондратьеве сказывалась особенно ярко. Ей не противоречил ни один его поступок, ни одно его слово, ни один жест. Одетый в просмоленный овчинный кожух, какой-то уродливой ушастой шапки, он все же оставался самим собой. Изящным светским петербуржцем, именно петербуржцем, а не москвичом или парижанином. Еловая палка в его руке превращалась в трусточку фланёра, а огромные тупоносые валенки, казалось, не изменили его походки, выработанной на натертом воском паркете. Но снобом он не был столь же, сколь внешность, были утончены и чутки струны его души. Служба в Сенате была для Кондратьева клеткой, оковами. Он был рожден не чиновником, не юристом, а артистом, глубоким, чутко отзывавшимся на каждую коснувшуюся его эмоцию. В Петербурге он учился сценическому искусству у Варламова, и знаменитый старик считал его одним из лучших учеников. Но для полной отдачи себя искусству переуплощения лицейс должен был порвать со своей средой, ее традициями, а, быть может, даже с семьей, с налаженной обеспеченной жизнью. На это у Кондратьева не было сил. На Соловках соотношение влечения к сцене и отталкивания от нее в душе Кондратьева изменилось. Призвание победило, и, несмотря на осуждение части своих друзей-однокашников, Он вступил на подмостки большевицкого театра. Опошленное, к сожалению, определение творчества актёра горел, светил, внутренний огонь как нельзя более подходили к сценическому служению, именно служению Кондратьева. Быть может, яркости его эмоций своеобразно способствовал туберкулёз, обостряющий их, как говорят врачи. Кондратьев не только горел и светил, В силу какого-то таинственного внутреннего процесса он, созвучно духу святого острова, углублял каждую роль, доходя до каких-то смутных метафизических, даже мистических истоков. Знаменитая реплика Кричинского «Сорвалось!» звучала в его устах, как удар рока, а не крик досады неудачливого игрока. Этой глубинностью своего преображения Он касался в душах зрителей тех сокровенных струн, о существовании которых они и сами не подозревали. Внутренне он будил духовность, внешне осуществлял мечту в иллюзии. В пошлинкой переводной комедии «Тревора» Он смог столь ярко героизировать банальную роль вора-джентльмена, крадущего из любви к искусству, ради острых переживаний и вложить в нее столько неподдельной грации, что попавший на большевистский спектакль старичок-дипломат времен чуть ли не канцлера князя Горчакова заплакал подлинными слезами. фрак фрак, как он носит! Ведь этого больше не увидим никогда, никогда!» А экспансивный воришка Фомка Рулёк, выходя из зала, кричал, бешено жестикулируя: "Вот это в самом делешний уркаган! Фартовый в три доски! А мы что?" Фартовый в этом случае означало безудержно широкий, могучий, сверхчеловек в его представлении. В обеих оценках звучала тоска по недостижимому, мечта. О прошлом или о будущем не всё ли равно? Актёр Кондратьев подарил им иллюзию её осуществления. Предела своей глубинности он достиг в роли царя Фёдора Иоановича. Пьеса Толстого была сильно урезана не по цензурным соображениям, а по недостатку актёров. Но роль самого Фёдора стала от этого ещё выпуклее, ярче. «А где его мощи лежат?» – спросил меня после спектакля «Тамбовский мужик-повстанец». «Чьи мощи? Какие? Вот этого царя, которого представляли!» «Так он же не святой, и мощей никаких от него нет!» Коли не знаешь, скажи, что не знаешь!» — вразумительно и веско ответил повстанец. «А врать зачем? Не могет от того быть, чтобы от него мощей не осталось!» И Кондратьев, и я имели постоянный пропуск на выход из Кремля. Это давало нам возможность уходить даже ночью на берег усланного серебристым туманом Святого озера, в суровую тишь, подступавшей к нему дебри. Так было и в ночь после постановки сцен из царя Федора Иоанновича. Стояла середина мая. В укрытых лапами елей низинах и под раскиданными раскиданными под дебри валунами еще лежали остатки колкого, покрытого льдистой корой снега. Солнце еще надолго пряталось за серую гладью согнавшего лед моря, но ночи уже бледнели. Зимнюю тьму сменял лиловатый сумрак. Сладко пахло липкими березовыми листами и талой сырой землей. Кондратьев остановился возле высокого креста одного из многих поставленных монахами на просекавших лес дорогах. На них, вопреки православному канону, Тело Христова было не нарисовано, а вырезано из дерева какими-то безымянными трудниками-художниками. Когда я готовил роль царя Федора, я приходил сюда. Тихо, боясь нарушить покой лилового сумрака, проговорил Кондратьев. Я искал понимание ее до конца, до глубины у него. Именно вот у этого, только у него, а не у другого. Почему у этого? И только у него. Смотритесь в него. Разве он походит на тех, что вы видели под куполом Исаакия на полотнах Эрмитажа? Нет, этот совсем иной. Смотрите, как выдаются скулы. И глаза маленькие, даже чуть-чуть косят. А борода редкая, клочковатая. Ведь это мужичонка ледащий из какого-то завязшего в болотах села Терпегорево. Надеть бы ему рваный зипунишка, Закинуть за плечи котомку, И пошел бы он по заметаным пургою путаным дорогам. Куда? Куда? К своему царству, к тому, что не от мира сего. А где оно, это царство? Не знаю. И он не знает. Не знает, а идет. Искал его и в неведомой опонькой земле И в сумраке киевских пещер, У вот в Аламской купели, В строгой тишине полуночной пустыни, И здесь. Вот сюда дошел И поднялся на крест, Гвоздями себя с ним вбил воедино, Как плотник доски сбивает, Накрепко, навек, Чтобы не сорвало ни метелью, ни бурей. И так навек? Да, здесь навек. «Сошествие с креста там, вот к этому-то Христу, скуластому, косоглазому, в зипунишки, с котомкой шли, сюда пятьсот лет такие же, в зипунишках и с котомками. И мы, мы тоже сюда, к нему пришли? Нет, мы не пришли, а нас пригнали. Против нашей воли метелью сюда занесло, и в этом неопознанное нами откровение». В грозе и буре, со зверем, с конями растаптывающими, с блудницей, раслившей наш разум, пригнали, чтобы показать — вот он, о котором вы позабыли. Знаете, кому вы созвучны сейчас? Кому? Нестерову, художнику, Михаилу Васильевичу. Мне пришлось посидеть с ним в бутырках дней пять. Его скоро выпустили. Луначарский вызволил... Да и делу была грош цена. Продал пару картин в счёт полпредства. Я как раз в это время получил приговор. Конечно, испугался. Соловки, кровь, холод, смерть. Все в камере мне сочувствовали, охали. Только Нестеров шепнул. «Не печалься, это к лучшему. Там Христос близко». А вечером и потом ещё две ночи мне рассказывал, как он приезжал сюда летом почти каждый год И здесь задумал и скомпоновал свое огромное полотно Святая Русь. Помните Его? На фоне вот этих по-нездешнему нежных березок на полянке стоит Христос, а к нему из лесной чащи, из темной дебри. На светлую полянку идут калики и сермяжники, девушки, старики, отроки все. Помню, Он назвал ее также. «Придите ко мне все труждающие и обремененные, и аз упокою вы». Только у него все же не то. Он от Писания Христа показал, и к нему идут обремененные. А этот безымянный художник слил уже их с Христом, объединил в вере и любви. У этого не приедите, а уже пришли, и я в них. Вот этот безымянный художник и разъяснил мне Федора, Фёдор тоже уже пришёл. Поэтому и царевать он не умел? Да, поэтому. Потому что царство его не от мира сего. К этому царству и шли сюда. К нему и нас пригнали. Ведь все мы — калеки и убоги. Вся Русь. И Ногтев, и Васьков, и они. Может быть, ещё сильнее нас покалечены. Слово «пригвождённого ко кресту» звучит одной и той же единственной правдой на всех человеческих языках. Оно звучит и на языке искусства. Актер и лицедей Кондратьев сказал его с подмосток большевицкого театра. «Достоин ли он имени праведника?»